Кристина Лорен, «Дикая Уайлдер». «Для Вайлет. ты просила книгу с лошадьми. Мы добавили в нее храбрую, умную и энергичную женщину, которая нам кого-то очень напоминает. Мы тебя очень любим». Примечания авторов. «Сразу за Маабом, в штате Юта», находится Национальный парк Каньонлендс, одно из самых впечатляющих мест в континентальной части Соединенных Штатов с видами высокогорных пустынь, разделенных на части реками Колорадо, Гринривер и их бесконечными змеевидными притоками. В погожие дни можно полюбоваться широким голубым небом и захватывающим видом красных скал, простирающихся на многие мили вокруг. В парке есть отдаленные и почти непроходимые районы, а есть и такие, по которым можно передвигаться пешком и даже на машине, к большому удовольствию туристов. После нескольких месяцев изучения этих мест и поездок сюда мы обе достаточно хорошо ознакомились с местным ландшафтом. Мы даже наняли опытного картографа, чтобы он нарисовал нам предположительный план поиска сокровищ. Но, дорогой читатель, Иногда сюжет важнее точности, поэтому, несмотря на все, что мы узнали о географии этой местности, мы все равно многое выдумали. В некоторых местах мы сократили расстояние, в других создали обстановку и постройки, которых не существует. Что мы хотим всем этим сказать? Что мы написали эту книгу для того, чтобы вы смогли сбежать из реального мира в мир приключений. Но не стоит руководствоваться ею в своей жизни. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы история любви Лео и Лили вдохновила вас на новые приключения. Но даже если вы просто хотите скоротать вечерок за чтением, уютно свернувшись калачиком, мы надеемся подарить вам чертовски приятное времяпрепровождение. С любовью, Лорен и Кристина. Ларами, Вайоминг. Октябрь десять лет назад. Сапоги Лили Уайлдер хрустели по гладкому гравию, пока она шла от амбара к летнему домику, окидывая взглядом самое любимое место на земле. Позади нее вышли лошади, чтобы попить из бака с водой, страдая от жажды после долгой ночи на пастбище. Из трубы большого дома в ясное серое небо поднимался дым. Рассвет был прохладным. Солнце только-только пробивалась над горами. Она уже несколько часов была на ногах. На крыльце ее ждал высокий мужчина с двумя кружками в руках. При виде Лео, сонного, помятого, в трениках и флиске, с широкой улыбкой на лице, ее сердце восторженно ухнуло вниз. Без сомнения, именно так она хотела начинать каждое утро, и она все еще не могла поверить, что с сегодняшнего дня так и будет. Лили взбежала по трём шатким ступенькам и потянулась к нему, прильнув своими губами к его губам и чувствуя, что прошло несколько дней, а не часов с тех пор, как она в последний раз прикасалась к нему. Его губы были теплыми и мягкими, в отличие от её губ, холодных от ветра. От тепла его пальцев у себя на бедре она почувствовала, как в груди взрываются фейерверки. «Где он?» — спросила Лили, гадая, не уехал ли ее отец с ранчо, не попрощавшись. Это было не в первый раз, но впервые ей было все равно. Лео вложил ей в руку теплую кружку и кивнул в сторону хижины смотрителя на другом берегу реки. «Он перешел через мост к Эрвину», — сказал Лео, не забыв попрощаться. Странно ли то, что она не знала, куда направляется ее отец и как долго его не будет. Если и так, то Лили тут же отогнала эту мысль. Важнее было то, что ее пульс отстукивал веселый ритм. Ее жизнь наконец-то начиналась, и каким-то образом этим летом, пока она училась управлять почти всеми делами ранчо, она еще и влюбилась. Эта любовь удивила ее. Она была одновременно крепкой и уверенной, но в то же время от нее лихорадила и хотелось сорвать одежду. Первые девятнадцать лет ее жизни Лили терпели и обходили стороной, но здесь, с Лео, она наконец-то стала центром чьего-то мира. Она никогда не улыбалась так много, не смеялась так свободно и не смела желать так яростно. Ближе всего к этому ощущению она чувствовала себя, когда садилась на лошадь и мчалась по земле своего ранчо. Но эти моменты были мимолетными, а Лео обещал, что никуда не денется. Она наклонила подбородок, чтобы заглянуть ему в лицо. Он унаследовал телосложение своего отца-ирландца и черты лица своей матери, американки японского происхождения, но его душа была особенной. Лили не знала больше таких спокойно, твердо стоящих на ногах людей, как Лео Грейди. Она до сих пор не могла поверить, что этот непоколебимый человек готов все бросить ради нее. Она сотни раз спрашивала его, ты уверен? Ранчо Уайлдер было ее мечтой, и она прекрасно понимала, что только она может мечтать об управлении круглогодичным гостевым Ранчо. И это точно не мечта ее отца, хотя он, по крайней мере, прилагал минимум усилий для поддержания рентабельности предприятия, А для матери Лили Ранчо было просто еще одной ненужной вещью, которую она бросила со спокойной душой. Иногда Лили казалось, что она проводила каждый день своей жизни в ожидании того момента, когда навсегда сможет сделать Ранчо своим. И вот этот день наступил. Да еще и Лео был рядом. «Я уверен, Лил». Свободной рукой Лео обхватил ее за плечо, разворачивая к себе, прижимая и наклоняясь, чтобы поцеловать в висок. «А ты уверена, что хочешь видеть здесь такого новичка, как я?» «Еще как!» Ее слова громко прозвучали в тишине. Вдалеке поскуливал наврожденный жеребенок. Лео смотрел на нее глазами, полными обожания. Он был новичком на ранчо, это правда, но оказался прирожденным спецом по обращению с лошадьми. Ему удавались миллионы всяких мелочей, и он мог дотянуться до самого высокого крючка на стене. Но не поэтому она хотела видеть его здесь. Она хотела видеть его, потому что Лео Грейди без сомнения принадлежал ей. Впервые в ее жизни. От него пахло свежестью после душа, и она прижалась к нему, уткнувшись лицом ему в шею в поисках хоть какого-то намека на запах пота, на тот сильный мужской запах, который она ощущала на своей коже вчера поздно вечером. «Я приготовил тебе завтрак», — пробормотал он ей в волосы. Она откинулась назад с надеждой, улыбаясь ему. «Булочки по рецепту твоей мамы?» Он рассмеялся. «Ты ведешь себя так, будто она их придумала». Он наклонился, накрыв ее губы своими, и сказал, целуя ее, «Обычно она готовит нам рис и рыбу». «Я почти уверен, что это булочки по рецепту Рэйчел Рэй». Автор британского кулинарного шоу. Примечание переводчика. Дюк Уайлдер появился на крыльце, пройдя по замерзшей траве. Еле заметное подергивание его пышных усов с проседью дало понять, что он обратил внимание, как эти двое прижались друг к другу. Но потом его глаза засияли. Дюк был счастливее всего, когда находился на пороге отъезда. Когда Лили была маленькой, дела забрасывали его далеко, вплоть до Гренландии, но радиус его приключений резко сократился, когда семь лет назад мать их бросила. Идюк оказался привязан к дочери, а летом и Кранчу для гостей в Ларами. Теперь она выросла, и он наконец-то мог наслаждаться жизнью знаменитости в узких кругах, которая глубоко зациклилась на своей детской мечте. Найти кучу денег, которую спрятали в пустыне разбойники больше ста лет назад. Ни одна Лили радовалась, что наконец-то стала достаточно взрослой, чтобы взять на себя бремя забот о земле. Он перевел взгляд на что-то у нее за плечом, и Лили посмотрела на лицо Дюка, который вел беззвучный разговор с Лео. Иногда Лили казалось, что она едва знает своего отца, а иногда она могла читать его мысли, как открытую книгу. Дюк не испытывал никакой любви к Ранчу Уайлдер, но в тот момент Лили могла слышать его мысли так отчетливо, словно он произносил их вслух. Этот парень не похож на ковбоя. Дело в том, что Лео и не был ковбоем. Он был студентом университета, талантливым математиком, парнем из Нью-Йорка, который приехал на ранчо на летнюю подработку, влюбился и перевернул свою жизнь, чтобы остаться с ней навсегда. Застенчивый, тихий и задумчивый, он ни в чем не напоминал Дюка Уайлдера. Лео Грейди было всего 22 года. И, глядя на пятидесятилетнего мужчину с репутацией местного Индианы Джонса и уверенностью капитана Джека Воробья, он не шевельнулся. «У нас все будет хорошо, Дюк», — сказала она, положив конец неловкому моменту. «Присмотри за ней, пока я не вернусь», — приказал Дюк, не сводя глаз с Лео и не видя недовольной гримасы дочери. «Присмотрю», — заверил его Лео. «Я не нуждаюсь в присмотре», — напомнила Лили им обоим. Дюк протянул руку и взъерошил ее темные волосы. «Конечно, нет, малышка, я оставил тебе записку в столовой». «Отлично!» Загадка, головоломка, шифр, который она должна была разгадать. Отец воспитывал ее на играх, которые обожал, всегда подталкивая ее, как ребенок тычет в жука и словно не понимая, как она оказалась такой непохожей на него. Борьба между негодованием и любопытством продолжалась до тех пор, пока необходимость не брала верх, и она, наконец, садилась решать головоломку, которую он оставил для нее. Вполне возможно, что в записке было написано что-то дурацкое, вроде «Увидимся позже» или «Не ешь все тесто для овсяного печенья», но не менее вероятно, что он спрятал какую-то важную вещь, которая понадобится Лили, чтобы управлять этим местом. Все, что Лили было нужно или чего ей хотелось, было спрятано непонятно где, иногда за много миль от дома, и если у нее не было желания это искать, Дюк решал, что ей это и не нужно. Может быть, сегодня она плюнет на это. Может быть, они с Дюком наконец-то сойдутся на том, что им не обязательно любить одно и то же, им даже не обязательно любить друг друга, чтобы мирно сосуществовать. Впервые это ее вполне устраивало. Может быть, Дюк вернется в свой мир, где охотится за артефактами и откапывает потерянные сокровища, а Лилия останется на ранчо со своими лошадьми, своей землей и своей любовью, и навсегда забудет о записке на столе. Напряжение росло, а затем спало, когда Дюк бросил последний взгляд на сторожку, конюшню, холмы за горами. Его родители купили эту землю и вырастили здесь двух мальчиков, Дюка и его брата Дэниела. Дэниел превратил ее в ранчо Уайлдер, жил здесь круглый год и принимал гостей каждое лето, пока не умер два года назад. Лили и Дюк поддерживали семейное дело, но для него оно никогда не было приоритетом, а она всегда мечтала жить здесь постоянно, взять ранчо под свой контроль, вернуть его к золотым временам своего детства. 78 лошадей и 200 акров Сверкающие красоты Вайоминга были ее идеалом, а Адюк возмущался каждым забором на участке и чувствовал себя котом в клетке. Ее харизматичный отец нахлобучил на голову ковбойскую шляпу и кивнул им двоим. «Что ж, я пошел». Не было никаких объятий. Лео и Лили даже не сошли с широкого крыльца. Они просто молча смотрели на высокую и сильную фигуру дюка Уайлдера, пока тот шел к старому громоздкому грузовику и забирался внутрь. Лили повернулась к Лео, покачиваясь на носках. Радость бурлила в ней с такой силой, что ей казалось еще немного, и она могла бы воспарить над землей. «Ну что, босс, готова?» — спросил он. Лили ответила Лео поцелуем, который, как она надеялась, передавал то, что она все еще не могла сказать. Она позволила себе окунуться в происходящее. Все было именно так, как нужно. Никто и ничто не торопило ее в этот уникальный, идеальный момент. Пыль от грузовика Дюка все еще клубилась в воздухе, но все, что имело значение, это то, что любимый был рядом с ней. Она перевела дыхание, чтобы заговорить, но была поражена нежным выражением на лице Лео, когда он посмотрел на нее. Влюбленный городской парень, так называли его все ковбои с самого первого дня, когда он встретил ее пять месяцев назад. Смеющаяся и счастливая Лили прикоснулась ладонью к его щеке и потянулась, чтобы снова поцеловать его. «Пообещай мне, что мы всегда будем счастливы здесь». Он кивнул и прижался лбом к ее лбу. Я обещаю. Глава первая. Хестер, штат Юта, бар у Арчи, май, настоящее время. «Задним числом», — сказала Лили, поморщившись, «следовало бы знать, что нельзя игнорировать и драку в баре прямо позади себя». Арчи протянул мясистую руку, передавая ей капающую тряпку со льдом. — Меня больше беспокоит, что ты получила локтем по затылку и едва пошевелилась. — Это шутка насчет того, что я твердолобая? — Она резко вдохнула, почувствовав лед на затылке. Арчи перегнулся через стойку. — Я имею в виду, что ты стойкий маленький ковбой, Лили Уайлдер. Лили со смехом отпихнула его. — Иди в задницу, Арчи! Всегда пожалуйста, Лил. Опираясь локтем на потертое дерево, она придерживала тряпку со льдом и наблюдала, как конденсат медленными толстыми струйками стекает по стакану. Но стоило ей провести по нему пальцем, как стекло становилось мутно. Весь день ветер задувал красную пыль пустыни в складке ее одежды в волосы, на руки и лицо. Слава Богу, есть души и солнцезащитный крем. Но с такой публикой, какая была у Арчи, не стоило принимать душ перед тем, как зайти, и неважно, сидела ли Лили за барной стойкой с пивом или работала за ней в межсезонье. Неосторожный удар локтем по затылку отлично показал уровень воспитания клиентов. Дверь открылась на мгновение, озарив тусклое помещение светом, и появилась Николь с взъерошенными светлыми волосами и в клетчатой красно-синей рубашке. Опустившись на табурет рядом с Лили, Николь дернула подбородком в сторону Арчи одновременно в знак молчаливого приветствия и чтобы заказать напиток. Он налил пиво в не очень чистый стакан и подвинул девушкам еще менее чистую миску с арахисом. Лили проголодалась так сильно, что не готова была привередничать и принялась за дело. Николь жестом указала на пакет со льдом «Что за черт?» Пити и Лу подрались. Я попала под горячую руку. «Хочешь, надеруем задницы?» Она хотела встать, но Лили остановила ее, схватив за руку. Николь была выше и сильнее Лили, а преданность превращала ее в дикое животное, когда ее провоцировали. Лили готова была поспорить, что Пити и Лу предстоит вполне равный бой. Если Лили только кивнет, Ник скорее умрет, чем сдастся. Но Ник — это все, что у нее есть, поэтому Лили кивнула в сторону небольшой стопки бумаг на стойке. «Это новая группа?» Николь кивнула. «Прибывает завтра». «Парни?» — спросила Лили. Их клиентами почти всегда были мужчины, приезжающие поохотиться за сокровищами и поиграть в разбойников. Женщины были редким глотком свежего воздуха. Их приезды были более спокойными и непринужденными. Они почти оправдывали ее работу. Почти. Да, четверо. «Мальчишник, день рождения». Ник покачала головой. Похоже, просто группа друзей путешествует вместе. При этих словах Лили застонала. По крайней мере, у мальчишников была какая-то цель, которая обычно заключалась в том, чтобы украдкой притащить выпивку и провести неделю за разгулом, о котором они потом будут говорить долгие годы. Но группы, приезжавшие в туристическую компанию «Лили Уайлдер Эдвенчерс», просто чтобы развеяться, всегда нуждались в няньке, в программе. Иногда ей это нравилось, но сейчас она была на взводе. «Они все подписали отказ от претензий?» — спросила Лили. Ник почесала щеку, колеблясь. «Ага». Обратив внимание на странный жест, Лили спросила, что такое. «Ну», — сказала Николь, «выглядит так, как будто они все подписаны одной и той же рукой». Поднося пиво к губам, Лили тихо пробормотала. «Черт!» «Да это формальность, простофиля». «Как бы не так», — сказала она. «Я не могу позволить себе судебный иск». «Девочка, ты едва можешь позволить себе это пиво». Когда она наклонилась, чтобы поймать взгляд Лили, непослушные волосы Ник закрыли ей пол лица, оставив открытым только сверкающий голубой глаз. «Разве это наша последняя экскурсия?» Лили прищурилась, глядя на завитки дерева на потертой барной стойке. По правде говоря, она больше всего на свете надеялась, что это будет последнее «прости» для Уайлдер Эдвенчис. Она хотела, чтобы это был последний раз, когда она вывозит городских пижонов в пустыню для того, чтобы они играли в сплочение команды, терпели суровые условия и охотились за фальшивыми сокровищами. Она хотела убрать дневник отца. И никогда больше не смотреть на него. Она хотела жить там, где никто не спрашивал бы ее о картах Дюка Уайлдера или о его историях, и она могла бы забыть о Бутче Седи. Известный американский грабитель банков и поездов Примечание переводчика Лили хотела никогда больше не видеть, как мужчина в начищенных парадных туфлях едет на лошади или слышать, как женщина в рубашке в ковбойском стиле от Прада жалуется на то, как у нее болит задница после получаса в седле. Она хотела управлять ранчо, запрягать Бонни на рассвете и вести своих собственных лошадей через заросли шалфея и покрытую инием траву, которая блестела, как бриллианты и хрустела. Под копытами. Она хотела накопить достаточно денег, чтобы переехать из старой ветхой хижины отца и свалить из этого пыльного городишки. Она больше всего на свете хотела, чтобы это была ее последняя экскурсия. Но хотением делу не поможешь. Она давным-давно усвоила этот урок. Тем не менее, мысль об уходе с этой работы занимала все мысли Лили семь лет она занималась этим делом и чувствовала себя в ловушке она зарабатывала на жизнь тем что возила туристов по пустыне но лошади стоили дорого а лили нужны были лошади чтобы возить туристов по пустыне чтобы прокормиться курица и яйцо как прошло в банке спросила ник заходя с другой стороны лили покачала головой опять «Кто даст такой, как я, кредит? Чем я буду зарабатывать, если перестану вести охоту за сокровищами?» Николь снова наклонилась к ней. «Ты что, сказала им, что планируешь перестать? А они откуда знают?» Лили посмотрела на нее. «Я не говорила, Ник, но они не тупые». Парень сказал, если вы купите землю и откроете новое предприятие, как вы собираетесь зарабатывать деньги, пока оно не станет платежеспособным? И я сказала ему, что это займет пару лет, но что я знаю местность, знаю этот бизнес и знаю, что люди хотят от отдыха на Диком Западе. Но это не имеет значения. Не имеет значения, что я говорю, в меня невыгодно инвестировать. Николь выдохнула и уставилась на свои руки. Именно тогда Лили и заметила конверт со своим именем, торчащий из стопки писем и заявлений об отказе от ответственности. Она узнала бы обратный адрес где угодно. Когда-то он принадлежал ей. И тут же на нее обрушился поток воспоминаний. Терпкий, свежий запах полыни. Она загоняет домой лошадей, когда солнце склоняется над вершинами гор. Пухлое, теплое печенье с маслом по утрам. Тот самый момент, когда она впервые увидела его. А спустя несколько недель — жар и лихорадка его тело. Сердце заныло, но Лили пресекла мысли о нем на корню, указав на конверт. Что это? Ник снова спрятала конверт. «Ничего. Это сранчо Уайлдер. И на нем мое имя». Она потянулась за ним. «Дай сюда». Но Николь шлепнула ее по руке. «Поверь мне, простофиля, сейчас тебе не стоит его читать». «Сейчас?» «Это насчет ранчо?» «Забудь про это, Лил». В глазах у Лили загорелся огонь. «Ты открыла его?» «Клянусь богом, Ник, ты любопытная, маленькая!» Она снова набросилась на подругу, но Николь уклонилась в сторону. Я сказала «нет». Кровь Лили кипела от намека на то, что она не сможет справиться с содержанием письма. Это Николь была вспыльчивой, а Лили спокойной. Но ей никогда ничего так не хотелось, как увидеть содержимое этого непримечательного белого конверта. Лили попыталась отпихнуть руку Ник, но Ник знала, что это произойдет, и наклонилась, накрыв бумаги и не двигаясь. Тогда Лили схватила ее за пояс, сбила с табурета и повалила на пол. Бумаги с отказами от ответственности дождем рассыпались вокруг них среди выброшенной арахисовой скорлупы в липкое пиво на полу. Мужчины улюлюкали и хлопали, подбадривая дерущихся женщин. В любое другое время Лили встала бы и продолжила конфликт в другом месте, но у нее была единственная цель — достать конверт из-под Николь, которая перекатилась на живот и накрыла его своим телом. «Ни за что, мать твою!» — кричала Николь в пол, пока Лили била ее по плечам, щекотала ей ребра, а потом начала шлепать по заднице все без малейшего толку. «На нем мое имя, ты сволочь!» «Тебе не нужно его читать!» «Ты совершаешь преступление!» Лили оглянулась через плечо. «Пити! Ты же коп!» «Не на службе!» ответил он, посмеиваясь в стакан с пивом. «Дай ей снова по заднице!» «Если ты мне не поможешь, я тебе дам по яйцам!» «Дорогая, ты можешь дать что-то поинтереснее!» Лили дико зарычала и со всей силы запустила руки под тело подруги, вслепую дотягиваясь до конверта. Она вцепилась в него пальцами и, наконец, вытащила его, оторвав уголок. Потом Лили вскочила на ноги и спряталась за большим Эдди возле доски для Дарца на случай нападения Николь. «Говорю тебе», — предупредила Николь, — «не нужно тебе оно». Она встала с пола, смахивая со щеки грязь тыльной стороной ладони, вернулась к своему табурету, пиву и миске с орехами. «Только не вздумай жаловаться мне, когда увидишь, что там». В углу Лили вытащила письмо. Все в баре пялились на нее, пока она его читала, сначала, ничего не понимая, слова расплывались черно-белыми вихрями, а затем, пока она перечитывала его сначала. Написанное, наконец, обрело смысл, и вся глубоко запрятанная когда-то боль вновь нахлынула. Письмо было от человека, который теперь владел ее фамильной землей человека, которого она видела только один раз, всего через неделю после того, другого, жестокого удара. Как бы Лили не ненавидела Джонатана Кросса, она мечтала прочесть эти слова каждый день на протяжении десяти лет. Ухожу на пенсию. Ранчо выставлено на продажу. «Хочу, чтобы вы были первой». Не имело значения, насколько выгодную сделку он ей предлагал. Она ничего не могла сделать, чтобы вернуть семейное ранчо. Как она выяснила, если что-то пропало, оно пропало навсегда. Лили думала, что справилась со своей печалью, тоской по этому месту, но она снова почувствовала, как ее ранили. Ей потребовалась вся ее выдержка, чтобы сохранить самообладание. Она сжала зубы, заставила плечи держаться ровно, стараясь, чтобы спина не согнулась. Никто из ныне живущих, по крайней мере, никто в этой комнате, никогда не видел, чтобы она сломалась. Наконец, когда все потеряли интерес или отвернулись из уважения к ней, Она вернулась к барной стойке. Николь уже заказала подруге свежее пиво и подвинула его, когда Лили уселась на табурет рядом с ней. «Я же говорила тебе», — сказала Ник. «Говорила». «И что ты собираешься с этим делать?» — спросила она. «Я не собираюсь ничего делать», — сказала Лили и поднесла стакан к губам. Глава вторая. Нью-Йорк. Май. Настоящее время. Главный минус выезда в аэропорт Кеннеди в 8.15 утра — за последние 20 минут утренняя пробка не продвинулась ни на миллиметр. Потенциальный плюс — Лео мог свободно отвечать на множество вопросов, которые его босс задавал буквально каждому, кто сейчас находился в офисе, но не стал. Когда на его телефон пришло десятое сообщение за последние пять минут, Лео закрыл глаза и застонал. «Просто поставь его на беззвучный режим», — сказал Брэдли, опустив стекло кабины до упора, а затем быстро подняв его обратно, чтобы избавиться от шлейфа выхлопных газов, который ворвался внутрь. Лео быстро напечатал ответ. «Да все в порядке». Телефон тут же зазвенел снова. «Лео, это происходит каждый год». Набрав номер, Лео ответил. «Просто Альтон так реагирует, когда знает, что меня не будет в офисе». «Именно! Он ведет себя так, будто в трех окрестных штатах больше нет никого, кто умеет пользоваться калькулятором». На этот раз телефон зазвонил у Лео в руке. Брэдли бросил на него предупреждающий взгляд. «Положи телефон». Беспомощно пожав плечами, Лео жестом указал на имя Альтона на экране. «Они принимают решение по поводу вице-президента на следующей неделе, а я в отпуске, я не могу не ответить». «Положи телефон». Лео поднес телефон к уху. Алло. Брэдли застонал и наклонился вперед, чтобы сказать таксисту, которому было абсолютно все равно. «Он никогда не отправляет звонки босса на голосовую почту». «Отправляю», — прошипел Лео, И снова обратился к Альтону на другом конце провода, говоря, «Код для алгоритма «Дакстон Амазон» находится на диске C в папке с названием «Дакстон Амазон». Брэдли повернулся и уставился на него, но Лео отмахнулся, продолжая разговор. «Все верно. Вы можете переслать его напрямую Алисе или сохранить в облаке». Брэдли выхватил телефон у Лео из рук и наклонился к нему, прижимая карту и симулируя помехи: Не могу не слышу туннель. Он нажал кнопку сброса и сухмылкой убрал телефон себе в карман пальто. Лео уставился на него. Приятель, ты что? Мой год, моя поездка, мои правила. Правило номер один. «Никаких телефонов». Лео все равно потянулся за своим, объясняя. Он звонил, чтобы узнать, где...» Брэдли шлепнул его по руке. «Если твой босс не может найти алгоритм под названием «Дакстон Амазон» в папке с названием «Дакстон Амазон», я понятия не имею, как ему дали свой кабинет». Лео отвернулся и уставился в окно, не в силах спорить. Пора было перестать беспокоиться о работе и начать думать о том, куда их везет Брэдли. Кроме этой ежегодной поездки с двумя лучшими друзьями из университета, он больше никуда не выбирался, и по мере того, как их жизнь становилась все более напряженной, ситуация менялась. Теперь они говорили не «моя очередь планировать», а «абсолютно никаких подробностей, пока мы не прибудем в пункт назначения». Тот факт, что они летят в Солт-Лейк-Сити, ни о чем не говорил Лео, и всякий раз, когда наступала очередь Брэдли придумывать, двое других друзей вполне закономерно настораживались. Брэдли отдавал предпочтение интересным приключениям, а не личному комфорту и здравому смыслу. Телефон снова зазвонил, Брэдли вытащил его и широко улыбнулся, когда увидел, кто звонит. «Это твой второй босс». Он развернул экран, показывая Лео имя. Кора. Брэдли нажал на кнопку ответа. «Телефон Лео?» «Дядя Брэдли на проводе!» Лео наклонился, пытаясь отобрать у него трубку. Но Брэдли положил Лео на лицо пятерню и оттолкнул его. «Как дела, дорогая?» Лео не слышал ничего, кроме металлического голоса сестры. Смирившись, он опустился на сиденье. Кора обожала Брэдли. Даже если бы Лео удалось схватить телефон, Она просто велела бы вернуть его обратно. «Поздравляю с окончанием учебы, Кор. Это невероятно!» Брэдли кивал, улыбаясь тому, что она говорила. «Да ты что?» Он повернулся и посмотрел на Лео. «А завтра в Париж?» «Нет. Твой брат совершенно ничего не говорил мне про то, что отправляет тебя с подружкой в Париж в качестве подарка на выпускной». «Черт, Брэдли...» задразнит его. «Еще бы», — сказал Брэдли, глядя на Лео широко раскрытыми глазами и притворяясь, что обеспокоен. Похоже, это и правда был особенный вечер. Он сделал паузу, прислушиваясь. «Обязательно передам. Отличной поездки. Я тоже тебя люблю, малыш». Он закончил разговор и с ухмылкой наконец вернул Леу телефон. «Это было познавательно». Бросив его в рюкзак, Лео откинул голову назад. «Забудь об этом». Кора просила передать, что она заходила к тебе домой и забрала деньги, которые ты оставил для нее. Тут Брэдли сделал паузу, поглаживая утреннюю щетину. «Должен сказать, что я разочарован, что ты не пригласил меня на вчерашний ужин по случаю выпускного», — проговорил он. «Наверняка еще один гость не разорил бы тебя, если ты уже пригласил двенадцать человек, а завтра она летит в Париж». Такси остановилось перед терминалом аэропорта Кеннеди, и они вылезли, доставая сумки из багажника. «Я не пригласил тебя не из-за лишних трат», — объяснил Лео, пока они шли к терминалу, — «а из-за твоей привычки приставать к подругам моей младшей сестры». «Они уже совершеннолетние», — заметил Брэдли. Брэдли был его самым старым другом. Именно он поддерживал Лео, когда его мир рухнул 10 лет назад и был рядом с ним, пока тут снова обретал опору в жизни. Он был его сестре вместо дяди, всегда поддразнивал ее и играл роль шутливого легкомысленного парня в противовес чрезмерной заботе Лео. А еще он был бесстыдным бабником. Но ее подруги все еще на 10 лет моложе тебя, напомнил ему Лео. Десять лет значит меньше, когда ты старше. Но это большая разница, Брэдли. Он ухмыльнулся Лео. Не меняй тему. Ты ее балуешь. Человек с часами Rolex и сумкой Прада не имеет права читать не лекцию о баловстве. И не похоже, чтобы тебе нужна была бесплатная еда. «Нет, но ну я бы от нее не отказался». Леорус смеялся над победной ухмылкой Брэдли. «Кора переезжает в Бостон. Ты знаешь, что на мне лежала ответственность за ее обучение. За ее обучение, за то, чтобы у нее был брат, отец, мать, благодетель и все то обожание до последней капли, которого его младшая сестра лишилась десять лет назад». «И тебе это удалось. Вместе с карманными деньгами, отсутствием студенческих кредитов и квартирой в четырех кварталах от кампуса Колумбийского университета». «Где она живет с тремя другими людьми», — напомнил ему Лео. «Это не пентхаус». Брэдли отмахнулся от него. «Там, куда мы едем, она не сможет тебе позвонить. Она справится без старшего братца». Лео уже надоел этот разговор. «Она будет в порядке». По крайней мере, он надеялся, что так и будет. «Она будет слишком занята в Париже, чтобы звонить мне». «А ты?» — настаивал Брэдли. «Что ты имеешь в виду?» «Лео — это первая поездка в нашей жизни, когда мы не сможем проверять рабочую почту и отвечать на звонки». Лео был не в настроении для этого разговора. Обходя семью, которая переупаковывала чемоданы на регистрации, он бросил взгляд на Брэдли. «Не волнуйся, я уже мысленно подготовился к изоляции на основании твоего ужасного списка вещей». «Ужасного?» — повторил Брэдли, притворяясь обиженным. Они вместе подошли к стойке проверки билетов и протянули свои удостоверения личности. «У меня нет штанов с карманами», — сказал ему Лео, «а сапоги на каблуках...» «Это как у строителей или как у геев?» «Ты знаешь правила. Не задавай вопросов, просто складывай вещи». «Я знаю правила», — сказал Лео, — «но когда я увидел шляпу на веревке, я даже не знал, что это значит». На самом деле Лео точно знал, что это значит. Но от одной мысли о том, зачем ему могут понадобиться сапоги на каблуке и шляпа на веревке, его передернула. Именно поэтому он откладывал сбор вещей до утра отъезда, когда он наконец-то лихорадочно запихнул все в сумку. У каждого из троих друзей был свой свод правил для этих поездок, гласных и негласных. Например, Брэдли отказывался ехать во Флорида Кис, потому что семье женщины, которой он в 2012 году в пьяном виде сделал предложение, принадлежало почти четверти ресторанов в городе. Уолтер отказывался посещать любой штат, где может случиться торнадо. Негласным правилом Лео всегда было «никаких лошадей», и Брэдли лучше других знал, почему. Так что даже если бы в эти выходные они не поехали в Вайоминг, соседство с лошадьми, несомненно, вернуло бы Лео к тем переживаниям, с которыми он, по словам нескольких бывших подружек, так и не справился. Традиция ежегодного отпуска вместе появилась весной, после того, как он вернулся из Ларами, опустошенной и с разбитым сердцем. Брэдли, руководствуясь в равной мере хорошими и плохими намерениями, подготовил для парней поездку, пока Кора была в лагере в Вермонте. Во время этой поездки Лео впервые за семь месяцев рассмеялся. На следующий год они снова отправились втроем в путешествие по штату Мэн, которое спланировал Уолтер. После этого, по мере того, как их доходы росли, поездки становились круче. Они ездили на дегустацию вин в Ригонии, на сыроварню во Франции. Они плавали с дельфинами в Ансенаде и ходили в поход на ледник в Анкоринже. Учитывая, что последней поездкой, которую три года назад планировал Брэдли, была неделя на Ибице, когда Брэдли внес деньги под залог в список того, что им понадобится, и хорошо, что Лео и Уолтер восприняли его всерьез, они с легким трепетом отнеслись к планам на этот год. Лео оторвался от дальнейших размышлений на эту тему, когда сзади раздался голос. «Как дела, ссыкуны?» Их окружала по меньшей мере сотня других путешественников, и не было причин полагать, что эти слова были обращены именно к ним, но Лео не нужно было убеждаться в том, что это так. Каждый путешественник поблизости повернулся, чтобы посмотреть, кто только что выкрикнул слово сыкуны посреди чертова аэропорта. Лео бросил долгий обвиняющий взгляд на Брэдли. — Серьезно? — прошепел он. — Ты пригласил его? Брэдли тут же отпрянул назад. Неохотный взгляд через плечо подтвердил именно то, чего Лео и ожидал. Терренс Терри Троттл, человек, который никогда не служил в армии, но был одет в полный камуфляж и нес на плечи рюкзак военного образца, направлялся прямо к ним. Высокий. Худой, с необдуманными татуировками и плохо постриженной бородой. Терри был из тех, о ком вполне можно судить по одежке. Брэдли поморщился. Он попросил меня прямо в лоб, и я не мог отказать. «Нет, мог. Надо было просто сказать «нет, Терренс, ты не часть этой традиции». Терри, сосед Брэдли по комнате с первого курса, оставался лишь косвенно связан с группой друзей, учитывая, что он всегда был тем человеком, за которого приходится извиняться независимо от ситуации. Это был человек, который однажды без приглашения явился попить пиво в футболке с изображением женщины с заклеенным ртом и словами «наслаждайся тишиной». Но хотя Брэдли мог отругать Лео по поводу коры, Его работы и несуществующей личной жизни он не вступал в реальный конфликт. Он был всеобщим другом. Лео всегда оставался спокойным лидером группы, так что Брэдли мог говорить ерунду без проблем. Терри же, напротив, был вспыльчивым и видел оскорбления везде, были ли они преднамеренными или нет. И вот они оказались все вместе и собирались поехать в такое отдаленное место, что там можно было оказаться даже без сотовой связи. Потрясающе! Они сделали вид, что не заметили, как Терри махал им рукой, подходя к стойке регистрации в нескольких метрах. Пока сотрудник клеил бирки на их скудный багаж, Лео продолжал таращиться на Брэдли. Раньше он был не так плох, пробурчал Брэдли себе под нос. В колледже у Терри была своя версия придури, выражавшаяся в склонности к коллекционированию бутылочных пробок и ношении нестиранной счастливой рубашки. Сегодня Терри собирал старинные боеприпасы и считал феминизм и терроризм практически синонимами. Брэдли был прав в том, что Терри не всегда отмачивал что-то чудное, но это было неважно, потому что сейчас. Терри вел себя ужасно. Лео и так побаивался этой поездки, а теперь он уверился в том, что она будет бесконечной. «Волт присылал мне скриншоты стрёмных шуток, которые Терри выкладывает в интернете», — сказал он Брэдли. «Терри проводит весь день в довольно темных уголках сети». «Я знаю. Но когда мы собираемся вместе, он сбавляет обороты». Лео издал короткий смешок. «Правда?» Сотрудник аэропорта вернул им билеты, и они отошли от стойки. Брэдли посмотрел в сторону. Я думаю, он будет вести себя довольно спокойно. «Потому что Терри именно такой человек?» — спросил Лео, указывая туда, где Терри, похоже, просвещал сотрудника авиакомпании, как правильно клеить бирки ему на багаж. «Довольно спокойный?» «Ты, что ли, собираешься сказать ему нет?» «Брэдли, он регистрируется на рейс». «Конечно, сейчас я не скажу ему «нет».» Брэдли пробормотал себе под нос. «Не знаю, почему ты меня осуждаешь. Ты даже Кори не говоришь «нет».» «Я тебя слышал. Поэтому я и произнес это вслух». Они повернулись, чтобы пройти на досмотр, но когда Брэдли задержался, чтобы подождать Терри, Лео пошел дальше. В конце концов, он был рад, что отправился вперед, потому что Уолт уже стоял у посадочного выхода, и его нужно было подготовить к новостям о Терри. В частности, если стресс от того, что Терри присоединится к поездке, будет слишком велик, Уолтер захочет пойти в туалет до того, как они сядут в самолет. Уолтер сидел с рюкзаком на коленях в наушниках, радостно притопывая под музыку. Это была добрая душа, которую редко волновала стрижка или замена дырявых футболок, зато он всегда первым звонил, чтобы узнать, как дела у друга. Проще говоря, он был антитери. Лео держался на периферии, ненавидя себя за то, что вот-вот испортит Уолту хорошее настроение. Но когда Уолт посмотрел поверх плеча Лео, его лицо опало, и Лео понял, что опоздал. Волтер выдернул наушник из уха, уставившись широко раскрытыми глазами на приближающегося Терри. «Подождите, почему здесь Терри?» Лео полагал, что нашлась хотя бы одна причина поблагодарить судьбу за неконфликтный характер Брэдли. Раз Терри ехал с ними, по крайней мере, было что-то, что воодушевляло Лео еще меньше, чем прокатиться на лошади впервые за десять лет.